Глава седьмая. Следующие две недели семья была очень занята. Мало-помалу Луис начал втягиваться в новую работу, насколько мог в условиях, когда в университет съехались после долгого отсутствия 10 тысяч студентов, среди них алкоголики и наркоманы, многие в депрессии от тоски по дому. Немало девушек, большинство из них страдают отсутствием аппетита и неврозами. И пока Луис знакомился со своими обязанностями главы медицинской службы университета, Рэтчел знакомилась с домом. Гэтс был занят знакомством с предметами, составлявшими его новое окружение, и первое время катастрофически выбивался из своего ночного графика, но к середине второй недели в Ладлоу его сон пришел в норму. Только Элли, которой предстояло скоро отправиться в садик на новом месте, оставалась беспокойной и вспыльчивой. Периоды хорошего настроения неожиданно сменялись у нее депрессией или приступом раздражения. Рэтчел считала, что это пройдет, когда Элли увидит, что садик не так уж и страшен, как ей кажется, и Луис согласился с ней. Большую часть времени Элли все же была, как и раньше, прекрасным ребенком. Вечернее пиво у Джуда Кренделла почти уже вошло в обычай. Когда Гэтс начал спать спокойнее, Луис приходил уже каждый второй или третий вечер со своей собственной упаковкой. Он познакомился с Нормой Кренделл, очень милой пожилой женщиной с ревматическим артритом, застарелым, убивающим так много старых мужчин и женщин, которые иначе могли бы прожить еще долго, но она относилась к этому спокойно. Она не сдавалась болезни, не выкидывала белый флаг. Пусть болезнь попробует одолеть ее, если сможет. Луис подумал, что она может еще прожить пять, а то и семь лет довольно спокойно. Против своих правил и опасений он сам предложил осмотреть ее, спросил, что ей советовал лечащий врач и нашел его рекомендации правильными. Он не чувствовал, что можно что-либо добавить к методу лечения доктора Уэйбриджа, который держал болезнь под контролем. Внезапный прорыв был не невозможен, но маловероятен. Она понравилась и Рэчел, и скоро они закрепили свою дружбу обменом рецептами, как дети меняются фантиками. Норма одарила ее яблочным пирогом в глубоком блюде, а Рэчел в ответ научила ее готовить строганов. Норма подружилась и с обоими детьми Кридов, особенно с Элли, о которой она сказала, что девочка обладает настоящей старинной красотой. Луис сказал Рэйчел вечером в постели, странно, что она не назвала ее лапочкой, как того енота. Рэчел рассмеялась так, что разбудила Гэджи за стенкой. Настал первый день садика. Луис, который уже хорошо ориентировался в своем лазарете и в его порядках, взял выходной. Лазарет был абсолютно пуст. Последний больной летний студент, сломавший ногу на ступеньках, выписался неделю назад. Он стоял на лужайке рядом с Рэйчел, держащий на руках Гэджа, глядя, как большой желтый автобус сворачивает с дороги и останавливается возле их дома. Передняя дверь открылась, оттуда в мягкий сентябрьский воздух, вылился гвалт множества ребячьих голосов. Элли странно страдальчески оглянулась на родителей, будто прося их как-то вмешаться, но их лица показали ей, что уже поздно, и все, что далее последует, просто неизбежно, как развитие артрита нормы Крендел. Она отвернулась и влезла в автобус. Двери сомкнулись с драконьим хрипом. Автобус отъехал. Рэйчел заплакала. «Ну, не надо, ради бога», — сказал Луис. «Сам он не плакал, но не сказать, чтобы ему не хотелось. Это же только на полдня». «Этого уже достаточно», — ответила Рэтчел, и заплакала еще сильнее. Луис обнял ее, и Гэтс с комфортом вытянулся на руках обоих родителей. Когда рэтчел плакала, Гэтс обычно тоже не молчал, но не в этот раз». Мы ведь в полной его власти, — подумал Луис, — и он это знает. Они с трепетом ждали возвращения Элли, выпив немало кофе и рассуждая о том, с каким настроением она вернется. Луис ушел в заднюю комнату, где собирался устроить свой кабинет, и сидел там, лениво вороша бумаги, но ничего серьезного не делая. Рэчел до абсурда рано начала готовить ланч. Когда в четверть одиннадцатого зазвонил телефон, Рэйчел схватила трубку и выдохнула «Алло!», прежде чем раздался второй звонок. Луис возник в двери, ведущий из кабинета на кухню, уверенный в том, что звонит учитель Элли, чтобы сообщить, что девочка им не подходит. Желудок публичного образования не может ее переварить. Но это оказалось Норма Крендел, которая сказала, что Джуд снял остаток кукурузы, и они могут ей поделиться. Луис вышел из дому с большой сумкой и попенял Джуду, что тот не позвал его на помощь. «А «Она все равно дерьмовая», — сказал Джуд. «Будь любезен подождать с такими выражениями, пока я уйду», — вмешалась Норма. Она вышла на крыльцо с холодным чаем на старинном подносе. «Прости, дорогая». «Без вас он не очень-то извиняется», — сказала Норма Луису и присела, поморщившись от боли. «Видел, как Элли уезжала на автобусе», — сказал Джуд, закуривая Честерфельд. «Все будет нормально», — сказала Норма. «Почти всегда так и бывает». «Почти», — подумал Луис мрачно. Но с Элли в самом деле все было нормально. Она вернулась домой днем, сияюще, в синем платьице, потешно раздувавшимся над ее исцарапанными коленками. На одной из них виднелась свежая царапина. Держа в руке картинку с двумя то ли детьми, то ли просто гуляющими джентльменами, одна туфля развязалась, лента из прически исчезла. Она кричала «Мы пели старого Макдональда! Мама, папа, мы пели старого Макдональда!» Прямо как в школе на Картер-стрит. Рэчел поглядела на Луиса, который сидел на подоконнике, держа на коленях Гэджа. Ребенок почти уснул. Во взгляде Рэчел была какая-то печаль, и хотя она быстро пропала, Луис испытал момент панического страха. «Стареем, — подумал он, — так и есть. Никто не сделает для нас исключения. Особенно Рэчел, да и я». Элли подбежала к нему, пытаясь показать картинку, свою удивительную царапину и рассказать про старого Макдональда и миссис Берриман одновременно. Черч терся о ее ноги, громко мурлыкая, и Элли только чудом не упала. — сказал Луис и поцеловал ее. Гэтс все еще спал, не подозревая о происходящем. Я только уложу малыша, и ты мне все потом расскажешь. Он отнес Гэджа наверх по лестнице, согретой сентябрьским солнцем, и на лестничной площадке его вдруг поразило такое ощущение ужаса и отчаяния, что он остановился и в изумлении оглянулся, не понимая, что могло на него так повлиять. Он крепче прижал к себе сына, почти сдавил, и Гэдж недовольно заворочился. Руки и спина Луиса покрылись мурашками». «Что случилось?» — подумал он в испуге. Сердце его забилось сильнее, волосы у корней похолодели и даже немного поднялись. Он чувствовал прилив адреналина к глазам. Он знал, что глаза человека при сильном страхе действительно вылезают из орбит, не просто расширяются, но выпучиваются, когда подскакивает кровяное давление. «Что за черт?» привидение. Боже, мне кажется, что что-то реальное коснулось меня здесь, на этой лестнице. Я его почти увидел. Внизу со скрипом приоткрылась входная дверь. луи Крид подскочил, едва не закричал, а потом рассмеялся. Это был всего лишь один из приступов беспричинного страха, порой посещающего людей ни больше ни меньше. Минутная паника. И все. что там Скрутс?» — говорил духу Джекова Марли. «Вы всего-навсего недожаренный ломтик картошки. В вас больше подливки, чем веса». Психологически, да и физиологически, это было, пожалуй, более верно, чем казалось самому Диккенсу. Здесь не было духов, по крайней мере, он в них не верил. Он повидал за свою врачебную карьеру две дюжины мертвецов, и ни у одного из них не было никаких признаков души. Он отнес Гэдзе в его комнату и уложил в кроватку. Когда он укрывался и одеялом, руки его еще дрожали, и он внезапно вспомнил о выставке его дяди Карла, где не было ни новых автомобилей, ни телевизоров с ультрасовременными приставками, ни моек со стеклянными окошечками через которые можно было видеть все чудесные операции. Там стояли только гробы с поднятыми крышками, заботливо подсвеченные. Брат его отца был могильщиком. Великий Боже, отчего же этот ужас? Прогони его избавь меня от него. Он поцеловал сына и сошел вниз послушать рассказ Элли о ее первом учебном дне.